Глава 22. Главная станция космического флота. Эрик Вейс. Мы высадили лис на межсистемной станции на крошечном планетоиде. Такие чаще всего используются дальнобойщиками в качестве дозаправочных и дешевых отелей, чтобы провести пару ночей под нормальной гравитацией пережидая магнитную или пыльно-астероидную бурю на пути. Мне притило оставлять, пускай, будущую бывшую жену в настолько сомнительном месте, где даже владельцы колонок с топливом напоминают уголовников. Но Марк, поняв, о чем я думаю, неожиданно как бы случайно бросил. Космосвод как раз недавно проверял эту станцию на редкость чистые документы у владельцев. «Будьте спокойны, госпожа Мариар». Лиз лишь фыркнула в ответ и громко ответила, обернувшись на меня. «Спасибо большое, что были так любезны, офицер Танека. Дальше я уже своим ходом. Тут должна ловить инфосеть. Я свяжусь со своими старыми знакомыми, они меня заберут и помогут. Уверена, все будет в полном порядке. Вы и так мне очень сильно помогли. Вам не о чем волноваться». Когда трап опустился, Элиза покинула кабину и обнаружила, что она забыла клач. За неделю проживания на Хёклу светские мелочи успели выскочить из ее головы. Я схватил женскую сумочку, высунулся из истребителя и, не зная, как привлечь внимание, громко кашлянул. «Хм!» Почти дошедшая до нижней ступени эльтанейка обернулась, увидела знакомую вещь в моих руках и улыбнулась. «О, капитан Танека! Какая же я растеряшка! Совершенно забыла про собственную сумочку!» — воскликнула она, поднимаясь обратно. Когда я протянул клатч, наши пальцы соприкоснулись. «Останься, прошу», — прошептала одними губами, всматриваясь в огромные бирюзовые глаза любимой. «Не делай этого». Лис отрицательно покачала головой, а затем внезапно приподнялась на носочки, крепко прижалась и беззвучно поцеловала. Из груди как будто весь воздух вышибло. «Впервые в жизни меня целовали так жарко. Говорят, когда влюблен, в животе щекочут крыльями бабочки». Врут! Все врут! Меня отхлестали плетью из дикой ежевики, но клянусь: с этого дня я полюбил ежевику еще больше. Сладкие ягодные губы терзали, но при этом дарили неземное удовольствие они отдавали утонченной или заметной горечью. Поцелуй прервался так же внезапно, как и начался. Леса шагнула назад, скинула на меня взгляд влажных и голубых, как океан, глаз, моргнула. «Хорошего вам путешествия, офицер», — произнесла она тихо, развернулась и побежала прочь, застучав по пентопластмассе балетками, которые я смастерила из ее туфель. Что это было? Извращенная просьба о прощении? Как еще можно трактовать этот поцелуй после того, как она сама настояла, что брак фиктивный? Очевидно, просто решила воспользоваться тем, что я к ней неравнодушен. С уходом лис в Орле стало тихо а внутри меня все свернулось тугой нервный узел. Я злился на лесу, что она все таки поступила так, как хотела, но в то же время понимал, что не имею права ее удерживать силой. Злился на поцелуй. Но не столько на действия Эльтоники, сколько на свою реакцию. Я прекрасно понимал, что мне этого катастрофически мало. Хочу повторить его снова и даже больше. Хочу ее всю. Марк развернул истребитель и направил его в сторону Академии. В какой-то момент он знаками попросил перехватить управление на себя, а сам взял пластыль и размашисто написал. «Она справится, но мы должны поторопиться, чтобы подстраховать». Я отнял термоперо и черкнул в ответ. «Почему ты поддержал ее? «Потому что она явно из тех женщин, кому нельзя что-то запрещать, все равно сделает по-своему». Я усмехнулся. О лесу я знал совсем немного, но да, она сильно отличалась от той скромной и тихой Лизы СМ-14 из моего прошлого. Взять хотя бы то, как она ловко вытащила меня с астероида. А ведь за подделку информации об анализе крови ее бы в прокуратуре по головке не погладили. И она превосходная лгуния. Вон, даже тебя обманула. Внезапно появилась еще одна надпись. Я бросил на тоноржца вопросительный взгляд. «Допустим, я-то это знаю, но он откуда?» «Она тебя любит». «Не упусти ее! Вновь появилась на куске дешевой пластмассы. Эта запись вызвала глухую досаду. «Это он так из-за поцелуя решил?» «Бред». Придерживая штурвал одной рукой, я дописал. «Ты ошибаешься. У нее есть другой мужчина». Марк Танека несколько раз перечитал мою запись, прежде чем удивленно приподнять брови и отрицательно покачать головой. Мол... «Да быть такого не может». Затем он нахмурился и вновь указал кончиком разгорячённого стилуса на предыдущую надпись. Я поджал губы и задумался. «Может ли быть такое, что Алеса и Лиза снова обвела меня вокруг пальца? Зачем-то уверила, что у нее кто-то есть? В принципе, я был настолько на эмоциях, что мог не обратить внимания на признаки лжи. Это было после секса или почти перед ним «Тут уж как посмотреть!» Но зачем она и до этого уповала на то, что наш брак фиктивный? Прикрыл веки, вспоминая наш секс. После желточниц еще раз на утро. Им-то она уж точно наслаждалась. Такую реакцию тела не подделать. Но если у нее никого нет, почему тогда она меня оттолкнула? Шварх, если где-нибудь вводятся специалисты по женской логике, то я готов продать пентхаус на Ионе, чтобы мне расшифровали поведение лиц. Невольно вспомнилась жалоба одного из коллег адвокатов, который имел неосторожность жениться на Альтонейке. Они были с супругами всего две недели, и Дамиан сказал, что это были самые ужасные две недели в его жизни. Давай жена закатывала скандалы каждую свободную минуту требовала, чтобы он осел на альтоне и занялся хозяйством. При этом до женитьбы ее полностью устраивал его урод деятельности. Терпение Дамиана оказалось небольшим, с грустью он подал заявление на развод. Его жена фыркнула, заявила, что он совершает самую большую ошибку, а после дозвонилась до его секретаря и на год вперёд забронировала приемы каждый вторник и пятницу в полдень. Последний раз Даймен признался, что еще никогда не имел такого умопомрачительного секса на работе, и ему нравится быть разведенным. И все же, Леса и Лиза никогда не была классической литонейкой. Во всем, что она делала, прослеживалась логика. Тогда почему? Нестабильная сингулярность, она меня оттолкнула на Хёклу. Говорит капитан Марк Танека, корабль малого класса Орел, лицензия, XK, дробь 244-67-50. Забраживаю разрешение на стыковку. Прошу выделить причал для посадки. Внезапно вклинился в мои размышления голос пилота. Я распахнул веки и понял, что пока думал, Марк не только перехватил управление на себя, но и успешно довез нас до на главной станции космослота. «Станция КС-700 на связи. Ваш посадочный причал — Р-6. Капитан Танека». «Спасибо. Парковать буду вручную. У меня... М -м -м. Повреждена бортовая система. Пожалуйста, поддержите шлюз открытым на максимальную апертуру», — отозвался пилот. «Прошу доложить, какие именно повреждения корабля?» Голос оператора прозвучал неожиданно напряженно. «Есть ли угроза взрыва или воспламенения? Требуется ли вызвать бригаду медботов?» «Есть ли угроза здоровью членов экипажа?» Марк скривился и беззвучно выругался. Он не мог признать, что повреждение несущественно, так как это напрягло бы октопатроидов в случае, если Санар и Росси полностью не отключили. Но и ставить на уши космофлот, рассказываю небылицы, ему тоже не хотелось. «Нет, бедботы не нужны, все в порядке». Я усмехнулся. По стандартному протоколу Тадека должен был ответить, угрозы для членов экипажа нет. Да тогда бы он дал понять, что на «Орле» есть кто-то помимо него. Я в порядке, экипажа нет, было бы прямым враньем, которое вскрылось бы почти сразу при швартовке. В итоге он отошел от правил, но оператор этого не заметил. Порождение коснулось всей бортовой системы. Мне пришлось взять управление в ручной режим. Видимо, часть электроники заклинила от магнитной вспышки звезды, мимо которой я прилетал. Никаких столкновений не было, угрозы взрыва или воспламенения нет. «Орёл» требует ремонта, но ситуация не критичная. «Хорошо, капитан Танека. Ваш шлюз r Р-6». Я покосился на танорса и знаком показал, что пилотирование у меня выйдет лучше. Он кивнул и отпустил штурлал. Залететь в шлюз лично для меня было проще простого. В конце концов, будучи лейтенантом и преподавателем академии, я делал это с завидной чистотой. А с прошлым профессионального гонщика на М-14 чувствовал габариты любого корабля. Это тот опыт, который даже с годами не пропьешь. Когда двигатели «Орла» выключились, Марк вопросительно посмотрел на меня. Я молча протянул ему заранее заготовленную для генерала пластель. Он же жестом уточнил, может ли ее прочесть. Пожал плечами мне не жалко. «Уважаемый генерал, я нашел еще одну замечательную и легко эксплуатируемую дырку в вашем договоре с новобранцами космофлота». «Предлагаю ее обсудить тета тет Ваша дорогостоящая заноза в заднице». Тонека усмехнулся и произнес. «Интересный вариант обновления системы. Это должно сработать». Я кивнул, ни на секунду не сомневаясь, что это сработает. Генерал Гонзар Айрик Эстер всегда был очень сложной личностью и никогда не прощал, если кто-то становился свидетелем его промашек или, что еще хуже, выставлял его на посмешище. Олеса и Лиза... Не так давно спросила, как Юлиан отнесся к тому, что после окончания Академии и вместо служения Космофлоту я оспорил контракт и занялся собственной юридической практикой. Юль всегда был очень мудрым и чутким цваргом, который во многом читал меня как открытый файл. Думаю, в первый же месяц после нашего знакомства он прекрасно понял, что я не из тех, кто плывёт по течению. Да, Гонзар Айрик Хестер не обладал способностями цваргов и не знал меня так хорошо, как адмирал Леру. Договор с Космическим флотом, который я подписал в первый год обучения, был составлен на имя генерала. Предсудебные требования о разрыве контракта Хестер проигнорировал из чистого упрямства, помахав бумагами перед моим носом и прилюдно заявив, что не собирается общаться со всякой мелочью, только вчера получивший аттестат и вязь лейтенанта на мундир. Мне было глубоко плевать на звание, но вот на то, что я должен посвятить Космофлоту еще долгие годы, нет. Я переслал в Федеральный суд копию договора, где были четко описаны обязанности обеих сторон. Космический флот должен был дать мне качественное десятилетнее образование. Если в течение этого времени я успешно сдаю ежегодные экзамены, практику и получаю диплом Академии, то есть меня не отчисляют посредине учебы, я обязуюсь служить Космофлоту последующие 10 лет. Каково же было неподдельное изумление, затем и ярость генерала, когда суд постановил, что договор недействителен, так как Космофлот не выполнил своей части обязательств. Я привел документы, что из-за моих проблем в прошлом меня фактически учили с середину года, и обучение заняло не 10 лет, а 9,5. К сожалению, на момент заключения суда Хестер имел неосторожность неоднократно выражаться о нашем противостоянии на Совете Адмиралов. Эта фиаско он запомнил надолго. С тех пор я стал персоной Нонграта, И одно упоминание моей фамилии вызывало у него спазм челюстных мышц и нервный тик. Даже 90 лет и работа на Космофлот в качестве личного консультанта и преподавателя юриспруденции не охладили его злопамятности. Хестер значительно потратился на апелляцию, но она не принесла ему желаемого результата. Скорее наоборот, когда парочка кадетов с аналитического шутки ради взломали личный счет высокопоставленного лица, пытаясь найти компромат, и обнаружили, на что тратят деньги Пикси, эта история приобрела еще большую гласность в узких кругах Академии. Я был уверен на все сто процентов, что как только генерал прочтёт послание, он привчится сюда со скоростью метеора, сомневаясь, что у него есть еще одна настолько дорогостоящая заноза в заднице. Встал со своего места, потянулся, размял плечи, шею и пальцы. Проверил, чтобы в настройках Орла стояла максимальная тонировка иллюминаторов. В разумеется, тоже имеются камеры, и будет очень некстати, если они заснимут то, что я собрался сделать. Впрочем, я-то ладно, у меня уже отобрали звание военного, а вот Тоноржец — действующий офицер космофлота. Совесть грызла. Если бы Тонека знала, что я собираюсь делать, то не стал бы мне помогать. Но времени в обрез. И с учетом прослушки главной станции у меня действительно нет другого выбора. Понимая, что у Марка уйдет некоторое время, чтобы дойти до генерала, передать послание и вернуться вместе с ним, я решил провести основательную разминку. Пару сотен раз присел с утяжелителем в виде огнетушителя, еще сотню раз отжался, поставив ноги на кресло второго пилота, а руки на пол в проход. За решение отыскал в крыше орла место под запасной люк и подтянулся на одной руке от перекладины, служащей дополнительной опорой в случае разгерметизации корабля. Слух уловил возмущенное куда-то не генерала еще издалека. Я остал в то место, откуда меня не будет видно, когда входная дверь истребителя отведет в сторону, сделал медленный вдох и выдох. Теперь главное не промахнуться. У меня одна секунда, и эффект внезапности в противном случае все будет зря. Генерал Хестер, во-первых, все же действующий офицер космофлота, и у него отличная реакция. Во-вторых, он Пикси. А шесть рук в рукопашном бою это все таки шесть рук. Что это розовохвостая девочка от меня снова хочет? Неужели надоело свои бумажки из топочки в топочку перекладывать? Позорище одно тоже мне, лейтенант. За век одна деградация мозга. Я невольно усмехнулся. Даже если бы я не был уверен, что это Гонзар, по короткой фразе тут же опознал бы его. Дверь отъехала в сторону и на пороге показался крупный, светловолосый, поджарый мужчина в тёмно-синем кителе. Золотая вязь, означающая его принадлежность к высшим чинам, охватывала оба рукава и большую часть груди. Несколько рук были сложены перед собой, и даже если бы я захотел ударить его солнечное сплетение, то у меня бы это не вышло. Я с самого начала планировал вырубить генерала с одного удара. «Ну и где этот балабол с косичками?» Очевидно, тот факт, что после получения звания я вернул себе женскую прическу, тоже не давал покоя Хестеву. Мой взгляд скользнул по жесткой линии квадратной челюсти, открытой ушной раковины, с характерной для пикси формой, и переместился на затылок, деление светлых, почти золотых волос покрывало мощную шею. Именно там черепная коробка любого гуманоида уже не закрывает мозг, и любой достаточно сильный удар вызовет сотрясение и отключку. Генерал стоял в дверном проеме, а потому сзади него было пространство для маневра. Все случилось в единый миг. Мужчина стал оборачиваться ко мне корпусом, почув неладная, а я шагнул и с размаху впечатал кулак в мягкое местечко над шейными позвонками. Огромная туша центнеров полтора весом упала с глухим стуком к моим ногам. Я схватил Пикси за ноги и потянул внутрь багажного отсека, кивком головы показав застывшему от изумления Марку чтобы он подхватил генерала подмышки. Тоноржец шумно сглотнул и перевел на меня полный неверия и шока взгляд. Я пожал плечами и еще раз настойчиво показал офицеру, чтобы он мне помог. Тот отрицательно покачал головой и показал на пальцах три, затем пять. Согласно 35-му пункту устава космического флота, покушение на убийство вышестоящего по званию влечёт за собой трибунал. Под пункт «Ф» этой статьи говорил что если будут доказаны планирования, вред здоровью и злой умысел, то это смертная казнь. Я вздохнул, догадываясь, что Марк отреагирует именно так. А потом он пошуршал пластелями на сиденье второго пилота и достал заранее заготовленную табличку. «Ты ничего не знал о моих планах. Я возьму вину полностью на себя. А теперь давай гнать отсюда на Хёклу, пока он не пришел в себя. Мне надо с ним поговорить в безопасности». Марк удручённо покачал головой но сел за штурвал и щелкнул тумблерами разогрева двигателей. Я в это время связал все шесть рук генерала трос-веревкой, найденной в шкафчике с запасными деталями, и заклеил рот скотчем. Если он очнется раньше времени и начнет орать мое имя, то это сведет все старания на «нет».